Глава 20 Машина по невысокому, практически незаметному подъему взбиралась на Домскую гору. У местных, похоже, какая-то нездоровая страсть к преувеличению. Нужно иметь очень развитое воображение, чтобы назвать этот бугор горой. Однако я теперь тоже вроде как местный. Может, и мне что-нибудь этакое чудить. Подберу какую-нибудь кочку, назову пиком феодализма, буду туда туристов-альпинистов водить. Да, вот такие у нас в Ливонии горы, а вы что-то другое ожидали увидеть? Подъем был недолг. Миновав широко распахнутые массивные ворота, машина въехала во двор епископского замка, и я поморщился от тряски на неровном булыжнике, с которой рессоры дорогого самобега совершенно не справлялись. В отличие от игрушечных баронских замков, резиденция епископа и в самом деле была серьезным сооружением. Заметно поменьше московского Кремля из того мира, но изрядно побольше, чем наш новгородский детинец. Хотя это и неудивительно, в отличие от детинца, который не видел ни одной осады, Дерпатскому замку пришлось немало повоевать, а один раз его даже полностью разрушили. Но затем восстановили, и новый замок стал еще лучше и больше прежнего. Обогнув центральную площадь, самобег мягко подкатил к парадному подъезду резиденции. Я уже собрался вылезти из машины, как мне неожиданно окликнул водитель. «Господин?» «Да, Демид», — с легким удивлением отозвался я. «Вдруг вам пригодится?» — нерешительно сказал он. «Вон тот самобег слева — это Батиса Альденторнская, я его с прошлого раза запомнил». «Да, это интересная деталь, спасибо, Демид». «Значит, мать Тереза тоже здесь?» «Ну что же, вот и прояснилась причина вызовов к епископу. Только ведь и мне есть что им сказать». Я, не торопясь, поднимался по широкой лестнице на второй этаж, обдумывая свою тактику в предстоящем разбирательстве. «Здравствуйте, отец Альберто», — поздоровался с Альберто с Санчесом, секретарем епископа. «Я прибыл по вызову его преосвященства». «Здравствуйте, барон», — отозвался Санчес. «Его преосвященство вас ожидает. Присядьте на минуту, я выясню, готов ли он вас принять». Он встал из-за стола, зашел в кабинет епископа и тут же вышел обратно, приглашая меня войти. Компания у епископа собралась довольно примечательная. «Здравствуйте, ваше преосвященство», — поклонился я фон Херварту. «Мое почтение, преподобное, как удачно, что вы сюда заглянули!» А Батисова вместо ответного приветствия поджала губы. «Здравствуйте, отец Доминик, вот уж неожиданная «Продолжал я. Не стану заявлять, что рад вас видеть, это было бы неправдой!» «Здравствуйте, Орди!» — неохотно ответил верда «Вижу, что вы по-прежнему не дружите с вежливостью, преподобный!» — огорчился я. «Впрочем, по сравнению с матерью Терезовой, просто образец галантности, так что будем рады этому!» Епископ поморщился. «Барон, давайте не будем затевать тут ссору. Вы догадываетесь, зачем я вас пригласил?» «Не имею ни малейшего представления, ваше Преосвященство», — ответил я. «Но я приехал сюда прежде всего для того, чтобы подать жалобу на преподобную мать Терезу». «Какая еще жалоба?» — скинулся Батиса. «На что вы вообще можете жаловаться?» «На попытку убийства», — твердо ответил я. «Что?» — взорвалась мать Тереза. «Да как вы смеете? Следите за своим языком, юноша!» «По-моему, всем присутствующим уже очевидно, кто из нас двоих не в состоянии следить за своим языком», – парировал я. «Достаточно», – рявкнул епископ, ударив ладонью по столу. «Мать Тереза, держите себя в руках, а вы, барон, будьте осторожнее со столь серьезными обвинениями». «Мое обвинение полностью обосновано, ваше преосвященство», – ответил я. «Мать Тереза послала людей, которые стреляли в баронессу, я хотел бы услышать ее объяснение». «Что за чушь?» – возмутился Батисса. «Барон, я надеюсь, вы не хотите заявить, что мать Тереза приказала убить вашу жену?» С кислым выражением осведомился фон Хервард. «Мне неизвестно, что приказывал преподобная», — отозвался я. но «Она послала в мое баронство вооруженных людей, которые стреляли в баронессу. Это неопровержимый факт, которому есть множество свидетелей». Епископ скривился, как от лимона. «И где эти люди?» — спросил он со вздохом. «Монашка, которая, по всей видимости, руководила этой группой, погибла в перестрелке с моими людьми». Оставшихся двоих боевиков я повесил. «Обязательно было их казнить?» нахмурился епископ. «Людей, которые покушались на жизнь владелицы земель?» удивился я. «Вы в самом деле считаете, что их можно было оставить в живых?» «Хм», — смешался фон Хервард. «Ну хорошо, пусть так. А что насчет ваших людей? Кто-нибудь пострадал?» «К счастью, нет», — ответил я. «В стандартное оснащение моих ратников входят амулеты от пуль, так что им удалось остаться невредимыми и даже захватить тех двоих». Епископ, задумавшись, побарабанил пальцами по столу. «Ну хорошо, мы услышали ваши доводы, барон», — наконец сказал он. «Что вы можете ответить на заявление фон Раппина, мать Тереза?» «Я могу ответить, что это полная чушь», — гневно заявила Батиса. «Разумеется, я не отдавала подобных распоряжений. Мои люди мирно собирали церковные пожертвования, когда на них напали слуги барона». «И зачем им при этом было нужно оружие?» — скептически спросил я. «Для обороны от разбойников, которые могли бы позариться на собранные пожертвования», моментально нашлась мать тереза «Немного не сходится, преподобная», – возразил я. «Разбойников у меня в баронстве уже 200 лет не видели. Зато мои крестьяне все как один заявили, что эти люди не собирали пожертвования, требовали дань. Понятно, что для этого им было необходимо оружие. И когда силы правопорядка попытались задержать их, они без колебаний начали стрелять. Это именно ваши люди разбойничали в моем баронстве и послали их выймать Тереза». Аббатис уже раскрыл рот, готовый разразиться гневной речью, когда фон Хервард остановил ее поднятой рукой. «Достаточно», — сказал он, нахмурившись, — «мне вполне ясна ситуация. Барон, вы не настаиваете на своем обвинении в адрес лично матери Терезы?» Я не утверждал, что она отдавала приказ стрелять баронессу, — отозвался я, пожав плечами. Но она, безусловно, несет ответственность за действия своих людей, которых она вооружила и послала грабить чужие владения. «Давайте ограничимся более нейтральными формулировками, барон», поморщился епископ. «Мне сложно относиться к подобным действиям, нейтрально», возразил я. «Достаточно было ответить «да» или «нет», несколько раздраженно сказал фон Хервард. «Продолжим. Выслушав обе стороны, я, как сюзерен обоих владителей, выношу свое решение». «Ольденторнское аббатство не вправе собирать подать на землях баронства рапин Впредь я не буду принимать ваши жалобы, мать Тереза, на действия барона в подобных случаях. Что же касается вас, барон, то вы не должны препятствовать сбору церковных пожертвований на территории баронства. Это христианские земли, прошу вас об этом помнить». «У меня и в мыслях не было этому препятствовать ваше Преосвященство», — откликнулся я. «Более того, я это приветствую, но...» «Но...» — поднял бровь епископ. Но, во-первых, такие пожертвования должны делаться добровольно, не под дулом пистолета. А, во-вторых, они должны идти на укрепление веры в баронстве рапин а не где-то еще. Я окажу в этом всяческую поддержку нашему священнику-отцу Брониславу Залевскому, но сборщиков Ольденторна я на своей земле видеть не хочу. «Резонно», — согласился фон Хервард. «Что вы на это скажете, мать Тереза?» «Я скажу, что у меня есть еще одна претензия к барону», — ушла от ответа преподобная. Он держит в заключении нескольких слух об асту, а главное не утомится сестра Люция, я требую немедленно освободить их. Барон, — вопросительно посмотрел на меня епископ. По всей видимости, мать Тереза имеет в виду другую группу сборщиков Дани, которую задержали без стрельбы. Баронесса упросила меня не наказывать их строго, поэтому я присудил им всего лишь месяц исправительных работ. Двое охранников работают на строительстве тюрьмы, а сестра Люция помогает по хозяйству». «Так отпустите их, и пусть мать Тереза наконец успокоится», — устало сказал фон Хервард. «Прошу меня простить, Ваше Преосвященство, но это невозможно», — решительно отказался я. «Посудите сами. Что станется с авторитетом баронского суда, если можно будет вот так просто взять и отменить приговор?» «Как вариант, можно было бы заменить наказание на другое, но проблема в сестре Люции». «Наш палач в данном случае не подходит, а у нас в баронстве нет женщины-палача, которая могла бы выпороть ее, не нанеся ущерба целомудрию христовой невесты». сказал епископ, изумленно на меня уставившись. абаттиса только беззвучно разевал рот. «Да сказать по правде, — продолжал я, — не думаю, что они будут счастливы от такой замены. Собственно, они сейчас занимаются тем с чем занимались бы в аббатстве. Так пусть и дальше спокойно трудятся, а месяц пролетит быстро» но, ну, конечно, если преподобная мать все же будет настаивать и предоставить необходимого специалиста... Епископ закатил глаза. Полагаю, этот вопрос не требует вмешательства сюзерена и вы с преподобной сможете сами обсудить его и прийти к взаимоприемлемому решению. Покончим на этом. Барон фон Раппин, преподобная мать Тереза, я вас больше не задерживаю. Грузовик мелко трясся на булыжной мостовой и от неприятной тряски ломила зубы. Лена поморщилась недовольно спросила. «Вот что у них здесь за мания мастить всё булыжником?» «Булыжником они сами мостят авторитетно пояснил десятник Микулы Зимин, командир мобильной группы, которая, собственно, из его десятка состояла. «А если тёсанный камень класть, то его покупать надо. Ещё асфальт можно, там и за укладку надо платить. Деревенские здесь жмоты». «А у нас они будут не жмоты», — фыркнула Лена. «Тоже верно», — покладисто кивнул Микула. Грузовик, наконец, выехал на центральную площадь деревни и затормозил у дома старосты. Лена спрыгнула с высокой подножки огляделась. Из кузова спрыгивали ратники, разминая ноги, затекшие от долгого сиденья на неудобных скамейках. От дома грузовика уже спешил староста, и со всех сторон понемногу начинали стягиваться любопытствующие крестьяне. Лена заметила, что стоящий тут же на площади трактир явно пустовал. Чтобы не говорили про местных, но днем они работали, а не сидели по трактирам. «Ваша милость», — почтительно поклонился подошедший староста. «Здравствуйте, почтенный», — благосклонно кивнул ему Лена. «Надеюсь, здесь с баронской податью проблем не будет?» «Не будет, ваша милость», — степенно ответил староста. «Все собрано?» «Сразу видно основательных людей», — с удовлетворением отметила Лена. «И улицы у вас чистые, дома добрые, с податью все в порядке. Я отмечу деревню Ахья в своем докладе барону». «Благодарим», — поклонился староста. «Дозвольте задать вопрос, ваша милость». — Задавайте, почтенный. Его милость барон говорила о награде за пойманных чужаков. — Слово барона нерушимо, — веско сказала Лена, — и не смейте в этом сомневаться. Если вы действительно задержали чужих сборщиков, награду получите немедленно. Показывайте, кто там у вас. — Йорма, доставайте этих, — распорядился старстый и пояснил для Лены. — Они в подполе у меня сидят, — с грустью добавил. — Два окорока сожрали. — Чего ждать от преступников? — согласилась Лена, усилием воли подавив улыбку. «Микулы, отправь с ними своих, пусть проследят, чтобы задержаны не буянили». Ожидание надолго не затянулось, и через несколько минут трое задержанных со связанными руками стояли перед Леной. «Ну и кто это у нас?» — спросила она, разглядывая мрачно смотрящих на нее арестантов. «Это из кастра люди, ваша милость», — пояснил староста. «Мы их знаем, они каждый год с нас подать собирают, а вот в этом году не сложилось». «Ты за это еще заплатишь, старый хрен», — с угрозой сказал один из задержанных, недружелюбно глядя на старосту. «Мы с тобой не последний раз встречаемся, не думай, что на этом все закончилось». «Ты дурак, человек из Кастера», — спокойно сказала Лена. «Ты раскидываешься угрозами, стоя перед хозяйкой земель. Микула, 10 полетей этому за угрозы подданному барону, еще 10 за то, что он делает это передо мной». «Ты лучше поблагодари ее милость баронессу за доброту, Рейн», посоветовал староста вслед задержанному, которого подхватили и поволокли ратники. «Его милость барон тебя б за это повесила, у него это быстро». «А вы, почтенный Вейка», — обратилась Лена к старости, «насчет угроз не беспокойтесь. Барон фон Раппин сможет призвать к ответу любого, кто посмеет обидеть его подданных. Тот, кто в этом сомневается, пусть посмотрит на стены Нейгаузена. К тому же в вашей деревне мы планируем устроить опорный пункт стражи» так что без защиты вы не останетесь». А -а -а -а", тут же оживился староста. «А при раздаче подрядов для строительства предпочтений будет отдаваться жителям деревни», — пообещала Лена. «Микола, грузи задержанных, а вас, почтенные, попрошу получить ваши законы 300 триста Карлу Штернбергу, барону фон Кастер. «Мой дорогой друг и сосед». Пометуя о том, что вы, по всей вероятности, беспокоитесь о ваших пропавших людях Рейне Пало, Эльмари Вайсе и Бернди Кернере, спешу вам сообщить, что с ними все в порядке. Они были задержаны крестьянами деревни Ахье при попытке вымогательства. Попытки, разумеется, самочинные. Я и в мыслях не допускаю, что вы стали бы таким образом ставить под угрозу нашу с вами дружбу. В настоящее время они отрабатывают уплаченные за их поимку вознаграждения на постройке Рапинской тюрьмы. За исключением, однако, Рейна палу Он вел себя дерзко, и милостью баронессы фон рапин получил 20 плетей. Заверяю вас, дорогой друг, что волноваться о нем нет ни малейших причин. медику Раппина оказал ему всю потребную медицинскую помощь. По выздоровлению он присоединится к своим товарищам. После того, как они отработают выплаченные за них 300 имперских пфенингов, я вынесу решение об их дальнейшей судьбе. Впрочем, не буду возражать, если вы предпочтете наказать их сами, выплатив за них 300 пфенингов я прикажу передать арестованным ваше решение по этому вопросу, которое надеюсь услышать в самое ближайшее время. К сожалению, использование преступников на подсобных работах вызвало недовольство моих подданных, которые рассчитывают на эту подработку сами, и считают, что осужденные преступники отбирают у них рабочие места. Уступая просьбам подданных и с глубокой печалью в сердце, я вынужден был распорядиться о том, что в дальнейшем подобные вымогатели должны быть казнены на месте. Разумеется, исходя из принципов гуманности, тела казненных будут незамедлительно передаваться в баронство Кастер для должного погребения. Я прошу вас, любезный барон, довести до ваших людей неизбежные последствия их самодеятельных попыток получить что-то с моих крестьян. Поверьте, выиграют от этого все. Ваши люди останутся живы, мои люди сберегут патроны, а мы с вами, дорогой друг, сохраним нашу чудесную дружбу. Затем прощаюсь. С наилучшими пожеланиями ваш преданный друг, Кеннер Арди, барон фон Раппин. Жизнь в Раппине оказалась неожиданно насыщенной и увлекательной, но на горизонте уже замаячила летние сессии, и дальше тянуться с возвращением стало невозможным. Наконец я объявил о скором отъезде и собрал заключительное совещание. Прежде всего обсудим самое важное, начал я. А учитывая, что у нас за соседи, самое важное – это вопросы безопасности. Сразу скажу, что полк уходит вместе со всем тяжелым вооружением и владеющими. Здесь остается одна сотня с легким вооружением, но через некоторое время уйдет и она. Дружине здесь делать нечего, от соседей я не жду в дальнейшем серьезных проблем. «А если вдруг они решат, что раз полк ушел, то можно и напасть?» — спросил управляющий. «Не беспокойтесь насчет этого, почтенный», — улыбнулся я. «Полк ведь уйдет недалеко. В случае какого-то конфликта наша дружина будет здесь не позже, чем через 12 часов». Думаю, соседи полностью осознают возможные последствия нападения на баронство, особенно после того, как содержание нашей с фон Нейгаузеном беседы оказалось широко известно. Леннард, понимающе кивнул. «Моя экспедиция в Нейгаузен в самом деле заставила всех соседей призадуматься. Хотя попытки сбора подати еще пару раз случались, своих людей из земель баронства они уже полностью убрали. Да и попытки эти были не столько ради сбора подати, сколько для проверки серьезности моих намерений». Мы сейчас объявляем набор деревенских парней в баронскую стражу, и вам, почтенный Ленард, необходимо держать это под контролем. До ухода сотни наши ратники обучат новых стражников обращению с оружием и прочему. А еще вам, почтенный, предстоит решить вопрос с начальником стражи. Если вы обнаружите, что старый начальник не справляется с новыми обязанностями, отправляйте его на заслуженный отдых и подыскивайте кого-нибудь ему на смену. Стрина Фредерик должен справиться, заметил управляющий. «Решайте сами, почтенный Ленард, я вам полностью доверяю», – согласился я. «Главное, помните, что спрошу я с вас». Управляющий непроизвольно поежился. Теперь по опорным пунктам. Мы планируем построить 8 отделений стражи в деревнях и перестроить главное управление стражи в Рапине. В каждом отделении будет командир с помощником и 6 рядовых стражников. Штатным вооружением будут карабины и пистолеты, а штатным транспортом – грузовик с возможностью перевозки личного состава, машина для транспортировки задержанных и четыре верховых лошади. Все отделения будут построены по единому проекту и будут включать в себя казарму, оружейную, камеру для задержанных, караульное помещение, гараж, конюшни и так далее. Все документы по этому вопросу вы должны были получить еще вчера. От вас, почтенный Ленард, я ожидаю, что вы в самое ближайшее время ознакомитесь с планами и выскажите свои замечания. Работы должны начаться как можно скорее, так что не тяните с этим. Тем более это тоже ваша ответственность. «Будь сделан, ваша милость», — кивнул управляющий. «Теперь с вами, отец Бронислав», — обратился я к капилану «Я получил ваш запрос на ремонт Рапинской церкви. Что там с ней?» «После смерти отца Казимира церковь стояла закрытой», — ответил Залевский. «И пришла в некоторое эм, запустение». «А что же, епископ?» — поднял я бровь. «Почему он не прислал нового священника?» «Сказать по правде, ваша милость», — неохотно ответил капеллан. «Для многих Рапин был не столь уж желанным местом». А если учесть острую нехватку священников? Вот как. Надеюсь, что в скором времени репутация Рапины изменится. А вообще у меня уже создается впечатление, что я больше всех в епископстве озабочен вопросами защиты христианской веры. Довольно странно выглядит. Не находите, отец Бронислав? Не в самом деле странно, усмехнулся Залевский. Что касается Рапинской церкви, продолжил я, средства на ремонт будут выделены в полном объеме. Нынешняя ситуация, когда крестьяне ездят на службу в соседнее баронство совершенно неприемлема. Возможно, стоит также в паре крупных деревень поставить какие-нибудь часовни, чтобы можно было время от времени проводить выездные службы. Впрочем, я мало что знаю о ваших обрядах, так что оставляю эту проблему на вас. Подавайте запрос на выделение средств, будем обсуждать. «Благодарю вас, ваша милость», — склонил голову капеллан. «Я также хочу, отец Бронислав, чтобы вы осуществляли надзор за организацией лечебницы». Помещение мы подыскали, оборудование заказано и скоро прибудет. Я отправил заявку в Дерпский университет на одежину медикусов. Предполагается, что четверо из них будут работать в Рапинской больнице, остальных распределим по крупным деревням. Где ставим отделение стражи, там будут и медпункты. Я также попытаюсь получить для Рапина лекарку из этого выпуска Академиума, но боюсь, что мало кто захочет ехать в Ливонию, да еще и в село. В крайнем случае попробуем организовать дежурство наших лекарок командировками по очереди. Я посоветую сиятельной милославы, не исключено, что она согласится помочь с организацией лечебного процесса. «Мы ценим вашу заботу, вашу милость», — растроганно сказал священник. «Благослови вас Господь, хоть вы язычник». «Прошу прощения, ваша милость», — нерешительно заговорил управляющий. «Но хватит ли собранной подати на все эти проекты?» «Разумеется, не хватит», — улыбнулся ему я. «По нашим прикидкам у нас образуется кассовый разрыв 5-6 миллионов фенингов». На лице Фалька отразился ужас. Деньги придется привлекать лет на 10, для этой цели баронство выпустит долгосрочные облигации. Но это будет закрытый внутрисемейный заем, в общем деньги будут. тогда да, почтенные. я чуть было не забыл еще одно задание для вас. Подберите хорошего лесничего и пусть он сформирует необходимый штат лесников. А отныне в баронских лесах строго запрещается самовольная порубка и охота. Ваша милость, а как при этом быть с захватчиками? Осторожно спросил управляющий. «А как они вообще сумели несколько лет просидеть в этом лесу? Вам что, о них не доложили?» «Конечно, мне о них доложили, ваша милость», — с грустью сказал Ленард. «А я, в свою очередь, доложил в канцелярию епископа. Но оттуда ответили, чтобы мы решали свои проблемы сами, и что я мог сделать? У меня в распоряжении была дюжина стражников с тремя револьверами. Перерожденцы просто померли бы со смеху, если бы мы собрались с ними воевать». «Понятно», — задумался я. «Ну что же, эту проблему мне придется решать самому». Лесники там тем более ничего не сделают.